Глава 10, Пока Зоська обувалась в коморке, Антон, перебежав через наметенный в обору сугроб, глянул в одну дверь, в другую, и вдруг, подавшись назад, обмер за обгорелой притолокой. В полутораста шагах от оборы небыстро тащились по раскисшему снегу двое саней с седоками в черных шинелях. Антон сразу понял — полицая.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 позаботиться о собственной голове, пока она еще на плечах, и внедряться в новую, на немецкий лад жизнь, коль ничего не вышло с советской. «Зось, ты понимаешь, — сказал он, не поворачивая к ней головы, — немцы Сталинград взяли. Он думал, что Зоська начнется крушаться или даже заплачет, он бы тогда ее утешил». Но, к его удивлению, она только моргнула и с наивным видом спросила. «Это когда?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Слыхал, полицаи там разговаривали». «Враки, наверное», — подумав, сказала Зоська. «Хотя, может, и правда, столько понахапали, что им... Сила!» «Сила, да...»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 Антон топтался на примятой соломе коморки, задумчиво глядя под ноги. В глаза ему попался растоптанный окурок на полу. Нагнувшись, он подобрал его и понюхал. Это был окурок немецкой сигареты. Тонкий, из желтоватой бумаги, хотя, конечно, курить тут мог кто угодно, от немцев до партизан. Наверное, народу тут перебывало немало. Беглым взглядом Антон окинул выпиравшие из стены гранитные бока камней и под окошком в углу увидел грязный обрывок бинта. Потянул за него, из-под соломы вытянулся целый клубок замусоленных, сохшихся от крови бинтов, которые он брезгливо отбросил в сторону носком сапога и стал заталкивать поглубже в солому. В это время в каморку вбежала Зоська с неестественно бледным лицом. «Антон,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 Камни! Подхожу, а, а это. Убитые! Клять боже! Да это же наш суровец! Вся, содрогаясь от волнения, говорила Зоська. Антон подошел к стене, где, в сумраке нависшей и полуобвалившейся крыше, за грудой камней лежали убитые. Действительно, один из них был суровец. Антон сразу узнал его по венгерскому песочного цвета Кителю со множеством пуговиц на борту.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 С ними жить невозможно. Они же звери. Но это смотря для кого звери. Если с ними по-хорошему... Ты смеешься? По-хорошему? Они вон перебили столько и тех, кто к ним по-плохому, и тех, кто по-хорошему, и тех, кто никак. Люди для них скот на убой, а не люди...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 Есть еще Урал, Сибирь. Что в той Сибири? Мы люди. И мы никогда их не примем. Даже если они и победят. Ты говоришь, нет выбора. А выбор есть. Или мы, или они. Вот.